Мести весело шагать по просторам, по просторам, по просторам. И, конечно, припевать лучше порой, лучше порой, лучше порой. Глава 9. Путин предпринимает большие усилия, чтобы развеять свой образ холодного и непроницаемого бывшего офицера КГБ. Он научился на публике улыбаться и шутить, одновременно излучая спокойствие и уверенность в себе. Из журнала «Таймс». На проспекте Малюты Скуратова фрязинскую машину подло и нагло подрезал черный джип и умчался вдаль. В другом разе фрязин погнался бы за сволочью или по рации бы сообщил, но... Сейчас думал о другом. Что им там в управлении понадобилось? Или про Морозова что-то всплыло? Так что же могло всплыть, если Морозов, почитай, и не мудак совсем? Вернее, мудак, конечно, но не такой, как все. Или про разговор ночной? От раздумий, как водится, захотелось есть. Однако остановиться и послать дурака за пищей Фрязин не решился, а самому вылезать не хотелось. Володя листал в свою книжку — Что-то бормотал под нос, весь вымазался соплями. Платок ему купить. Так небось, рожу вытирать придется, сам-то не может. Огромная стоянка перед управлением была, как обычно, полупустой. Припарковав автомобиль, Фрязин наказал дураку сидеть тут и ждать, но только отошел, как дурак выскочил и увязался следом. Пришлось взять его с собой. Дежурный на входе уже и не такое видал. Пропустил напарника, культурно поздоровавшись и сказав: "На пятый этаж, кабинет 242". "А что там?" выразил интерес Фрязин. "А откуда же я знаю?" сказал дежурный. "Тут этих кабинетов сидит, верно, кто-то". Таблички на указанном кабинете не имелось, только привинченные латунные циферки. Фрязин подоптался, дёрнул дурака за рукав, велел стоять тихо и открыл дверь. Кабинет оказался мал, и всё в нём было невеликое: столик типа журнального, чёрный сейфик, книжный шкафчик с трудами, кожаный диванчик. За столом сидел незнакомый Фрязин Уцин, а на диванчике пил чай Ёп. На диванчике пил чай сам мэр великой столицы. "Фамилия", спросил Чин за столом. "Фрязин", Ха -ха, ну вот, сказал мэр радостно а мы не успели в лапать насрать и за вами послать. Шутка, шутка». «Здравствуйте». Он отставил чашку и приветливо поздоровался с Фрязиным и дураком за руку. «О, и слабоумный гражданин с вами, и с книгой. Можно?» Дурак с улыбкой протянул Томик. «Только бы не пилевен этот блядский. Объясняй потом». «Что тут у нас?» — мэр подвигал бровями. «Я проигнорировал бутерброды, налегал на сладкие пирожные».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 Нобелевского нашего четырехдвуряда отчитать-то он умеет? На хер его знает. Машинально сказал Фрязин и напугался. Но мэр только похлопал его по плечу и засмеялся. Э, это ничего. Это не главное, сказал он. А давайте песню споём. Какую? А вот, сказал Чин за столом и запел, сложив за чем-то руки перед собой домиком. Спой-ка с нами, перепёлка, перепёлочка. Раз иголка, два иголка, будет елочка. Раз дощечка, два дощечка, будет лесенка. Раз словечка, раз словечка, будет песенка. Фрязин осторожно посмотрел на мэра, тот все улыбался и даже начал дирижировать пальцем. Чин пел красиво, приятным бархатным голосом, дурак что-то начал подвывать, приплясывая. Фрязин слов не знал, вернее, не помнил с детства, и потому стал подхватывать на удачу. Чтобы попасть в рифму. Раз, э, два, Динка будет радуга, песенка спели. Чин вытеру потевшее лицо и спросил: "Ну как? Очень хорошо, Семён Семенович". "Ут-тю-тюньки", сказал дурак Володя и сел на диван. Устал болезный. Мэр дал ему конфету из вазочки на столе и спросил всё ещё продолжавшего стоять в рязина: «А что же вы не садитесь?» «Спасибо», — сказал Фрязин и поискал, куда сесть. Сел в стул. «Вы это чинопочитание бросьте», — строго сказал мэр. «Мы по-простому привыкли, по-людски. Не Мараты, блядь, гельманы. Можем и водки махнуть, и матом загнуть. Вы вот, гражданин Фрязин», — подсказал чин из-за стола. «Вы вот, гражданин Фрязин, думаете, наверное, что я вас сюда позвал?» «Хули он меня сюда притащил, думаете вы, и очень правильно это делаете?» Не думаю я, возразил Фрязин, снова пугаясь. Думайте, думайте. Шутливо погрозил пальцем мэр. Да не думаю я. Думайте. И, наверное, правильно, что вот такой рядовой оперативный работник удивляется визиту к столь высокому начальству. Чинопочитание нам чуждо, но субординация, субординация это великая сила. Я не гнушусь, э, не гнушаюсь общаться со всеми слоями граждан. Для меня каждый гражданин брат и друг, но субординация, э, субординация это вам я скажу, придумано, хорошо. Ну да ладно. Я вас пригласил по просьбе, но вы понимаете кого? Вы же были на съезде, на стадионе. Был, согласился Фрязин. Неужто иностранец, пизда, настучал. Вот. Поэтому хочу сообщить, что завтра в районе 18.00 с вами встретиться. Ну, вы поняли, кто. Уж не знаю, зачем, но это большая честь. Сами знаете, кто встретится. 18.00. Фрязин встал из стула, потом опять сел, зачем-то взял со стола карандаш, покрутил, положил в карман, достал, бросил обратно и кнул и вижу пальщины и удивлены. Одобрительным тоном сказал мэр: "Давай дураку другую конфету взамен съеденной". "А может, мне не надо? Может, это не меня?" потерянно спросил Фрязин. "Вас, вас, голубчик. А ошибка какая может? У нас ошибок не может быть", обиделся мэр, но Фрязин уже не напугался. Мэр, в сравнении с сами знаете кем, представлялся какой-то незначительной картой типа валета или дамы кампет попросил дурак дёргая мэра за рукав мэр дал ему горстне глядя и продолжал думаете вас найти легко было у вас там знаете сколько таких было целый стадион а вы ошибка пусть даже и ошибка зашептал мэр понизив голос а вам-то что что вам там сделают может орден дадут может квартиру новую машину а вы ошибка да нет я ничего я не против ещё бы он против был Слушайте, он что с ними делает? Я же ему только дал конфет, конючил дурак. У него защёчные мешки, как у гамодрила, сказал Фрязин, уже хорошо изучив способности Володи. В общем, завтра его не берите, сказал мэр. До свидания. Лагутин ждал внизу на крылечке курил, дурак его пассся тут же что-то ковырял в стенке. "Ну что?" спросил Лагутин. Фрязин вкратце описал ему происшедшее. "А за столом кто был?" спросил он под конец. "Семён Семёныч? Ох, его знает, тоже спрашиваешь". Фрязин подумал и согласился. Степень секретности в высших эшелонах Вопраг была высшей. Никто, например, не знал, кто руководит конторой и руководит ли кто-то вообще. Поговаривали, что этим занимается сам, сами знаете кто. Мне удивительно, что Семён Семёнович Фрязино не представили. А ну как это и есть самый главный? Или тот, кому передают указания, сами знаете кто. Ты радоваться радуйся, да не спеши, сказал Лагутин. Я от чего приехал? Баки твои слушать? Хуй. Я приехал на задание тебя взять. Сейчас едем хазу мудатскую брать. Что-то серьёзное. Оживился Фрязин. После кабинета с конфетами и мэром Хотелось кому-то дать хорошей бодрой пизды. Вынуть на асфальт, положить и ногой, ногой. Или по морде, чтобы упал сначала. Чтобы зубы, блядь, как ебаные попкорн разлетелись. Не то слово. Когда ты в последний раз мудацкую хазу брал? А там самое что ни на есть жопа. Даже книжки запрещенные вслух читают. Этого не помню, сука. «Маратов, блядь, Гельманов?» Спросил запомнившийся Фрязин. «Да не, ну типа такая фамилия, как Насрана. Вот, Ширянов. А почему Насрана? А хуй его знает, брат. Ассоциация». «Ца-ца! Ца-ца!» Жалобно сказал дурак Володя. «А чтоб тебя, книжку забыл?» Дурак печально закивал главою. «Новую куплю. Или отберем у кого? Сегодня отберем», пообещал Фрязин. Дурак оттаял и стал жевать конфеты, умело запрятанные во рту. "Давай-ка мы их оставим", сказал Лагутин. "Посадим вон в кондитерской, пусть жрут, а то приказы приказами, а на самом деле от них вред один". "Давай", согласился Фрязин. Дураков усадили в кондитерской за столик, купили им газировки, пирожного и мороженого. Продавщицы велели за дураками смотреть, я чуть что принимать меры. "И что же мне делать?" спросила толстая наглая продавщица да хоть пиздою им покажи только чтоб они разбежались развязно сказал лагутин если их не будет как приеду я тебя в твои эклеры зарою поехали на лагутинской машине в фрязинской как обнаружилось дурак Володя успел насрать на заднем сиденье и даже не сказал сволочь мудацкая хаза располагалась в хрущёвке окружённой такими же ветхими строениями Вокруг, под видом праздных граждан, ходили, сидели и стояли сотрудники в опрак. Многие знакомых, другие, видать, из дальних отделений. Фрязин только успевал здороваться. «Квартира двенадцать», — сказали им. «Сейчас станем дверь ломать». «Чуть не опоздали», — пыхтел Лагутин, топоча по лестнице. «Самое интересное пропустим». Но самое интересное не пропустили. Дверь высадили, из прихожей заверещала толстая бабища в бегудях. Фрязин ворвался одним из первых, тогда как Лагутина придавили в дверях. Мудаков в квартире было не продыхнуть, штук двадцать. Они сидели на подоконниках, на полу, даже в ванной обитали два мудака. В сполошенной грохотом мудаки метались по комнатам, вопили, кто-то лез в форточку. «А-а-а, бляди!» — радостно закричал толстый оперативник. «Попались!»